Глава 17. Выбор. Золотая зала оказалась действительно золотой. Стены из желтого камня, пол выложен темно-коричневой плиткой с солнечными крапинками, а в самом конце стоял королевский трон. Только в этот раз он был похож скорее на королевский диван, потому что на нем легко могли поместиться три раксара. И, как оказалось, это неспроста. Две другие конкурсантки нервно стояли в линию напротив короля. Диальяна и Картен. Обе явно сильно волновались, особенно Картен. Она то и дело теребила нежно-голубой подол своего платья, затем замечала, что портит тщательно выглаженную ткань и бросала свое занятие. Но уже через несколько секунд руки сами невольно возвращались к подолу. Диа стояла, приподняв подбородок, гордо глядя перед собой. Но потому, как она накручивала на палец тонкие завитки волос, можно было сделать вывод, что и ей не все равно. Хотя. «Разве может быть кому-нибудь все равно в такой ситуации? Ведь кто-то из девушек вот-вот превратится в королеву!» Я подошла к своим товаркам, слегка кивнув обеим. Картен покраснела, Диальяна улыбнулась. Тангиаш вместе с довольно внушительной толпой придворных стоял в сторонке у стены. Легкий шепот десятков приглашенных наполнял помещение назойливым жужжанием. Каждый из них хотел узнать, что же будет дальше. «Кто станет следующей правительницей ледяной звезды?» Колдун выглядел чрезвычайно довольным. Он явно был абсолютно уверен в собственной победе. Его грязно-серые глаза поглядывали на меня с привычной сладостью, в которой я теперь чувствовала привкус дегтя. Когда в залу вошел король, все замолкли. Тишина быстро распространилась по помещению, словно кто-то накрыл всех присутствующих невидимым плотным покрывалом. Роксар обвел толпу уверенным синим взглядом. Ничто в нем не говорило сегодня о том, что меньше чем 12 часов назад он был чем-то расстроен. Ни малейшего намека на то, что король может переживать. В глазах белым огнем горела зимняя стужа. В плотно сжатых губах была уверенность. Та самая, которой так не хватало мне. У меня подгибались ноги. Пальцы рук дрожали, а потому пришлось убрать их за спину. Роксар встретился со мной взглядом и внезапно улыбнулся. Весь мир потихоньку начал умирать. Краем глаза я видела, что Картен и Диальяна удивленно повернули ко мне головы. Придворные еле слышно зашептались. В этот момент в центр зала начал выходить распорядитель, готовясь, как всегда, затянуть красивую вступительную речь. Но его внезапно остановил король. Вантрелли поклонился и попятился назад, едва не забыв закрыть рот. В другое время это было бы даже смешно. Но не сейчас. Когда каждой клеткой своего тела я ощущала надвигающуюся катастрофу. Вот и наступил этот день. Твердо проговорил Роксар, вставая напротив своего то ли дивана, то ли трона. «Сегодня я назову имя своей избранницы. Той, что станет королевой зимы, царицей стужи и повелительницей ветров всего ледяного королевства. Той, что будет править до самой смерти» разделив со мной жизнь и смерть. Все это время он смотрел, будто поверх толпы, но иногда его глаза нет-нет, да и возвращались ко мне. И от этого волна мурашек каждый раз прокатывалась по спине. Я до сих пор не знала, кого он выберет. Меня, которая его обманывает, или другую девушку, к которой он ничего не испытывает. И признаться мне было бы проще, если бы я проиграла эту гонку. Тогда страшный выбор не оставался бы на моих плечах. Все придворные и девушки замерли в ожидании, едва ли не заглядывая в рот королю. А я опустила голову. Впервые мне не хотелось слышать, что он скажет. Вообще ничего не хотелось слышать. «Представляю вам вашу будущую повелительницу», — четко и громко произнес раксар И я не видела, на кого он смотрит. Тишина вокруг стала ватной. Она давила на уши, почти прижимала к снежным раморным плиткам пола. «Марильяна!» «Моя королева». Все во мне упало куда-то вниз. Я подняла голову и задрожала. Роксар улыбался. Теплой, светлой улыбкой, от которой все внутри перевернулось. Словно кто-то воткнул крюк в живот и потянул наружу. Он сделал несколько шагов вперед и протянул мне руку, не переставая улыбаться. Нужно было пойти навстречу. А я не могла вздохнуть. Даже чувствуя, что я обманываю его, он все равно выбрал меня. Несмотря ни на что. Я сделала несколько шагов вперед, боясь, что кости ног просто треснут по дороге. Так сильно мне не хотелось идти. "Марильяна", тихо повторил раксар, когда наши руки соприкоснулись. Он повернулся к залу, поворачивая и меня. «Приветствуйте вашу будущую королеву!» На этот раз раздался голос Глашатая, и вся толпа людей перед нами дружно склонили головы. Я успела заметить, Как расстроилась Картен, как хитро подмигнула мне Диальяна и как широко и гаденько растягивал губы Тангияш. Остальные лица оставались серой массой, которая в основном не выказывала эмоций, кроме вежливой радости. В этот момент Роксар вдруг поднял мою руку к губам и поцеловался словами. «Я никогда не думал, что ненавистный отбор невест позволит мне найти самую лучшую женщину на свете». Слова звучали негромко, так, чтобы их слышала только я. И от этого было лишь хуже. Горло сдавило горьким спазмом. Я вымученно улыбнулась, потому что ответить что-либо просто не могла. В середину зала вышел распорядитель и проговорил. «Свадьба его величества, Роксара, Ариандел, сына Вильгерна, Ариандела и тиалы Шарндей» и его невесты Марианны Фарли, племянницы первого чародея королевства Тангеаша Фарли, состоится ровно через месяц, в первый день белого восхода в святилище вечного лета. Не успела я удивиться фамилии, которую мне тут приписали, как мозг таки обработал и остальную информацию. «Так свадьба состоится только через месяц?» Едва ли не захлопав в ладоши, спросила я, когда король, кивнув толпе придворных, начал выводить меня в соседнее помещение. «Будем считать, что тебя порадовала все же первая часть новости, а не вторая», — усмехнулся король, явно уловив мое настроение. «Простите, ваше величество», — засмущалась я, оказавшись с королем в небольшом узком помещении, где не было слышно ни звука от голдящих неподалеку придворных. Роксар, продолжая улыбаться, развернул меня к себе и обнял. Сильные руки скользнули Наталию, прижимая к мужскому телу. Горячее дыхание опалило кожу, когда он склонился к моему лицу и прошептал у самых губ. «У тебя будет еще много шансов вымолить прощение, моя королева». И тут же поцеловал. Осторожно, ласково прикусил нижнюю губу, словно играя. Провел языком по мгновенно заставляя мое тело откликнуться, хотеть большего. «Забывать то, что нельзя забывать». Через мгновение Роксар отстранился, явно не собираясь продолжать игру прямо сейчас. «Да, свадьба состоится через месяц. Совсем недолго, правда?» — улыбнулся он. «А я вдруг почувствовала, словно с плеч упала многотонная тяжесть. Значит, у меня еще есть время!» Но, увы, радость была недолгой. А вот помолв, качарис произойдет через тридцать минут. И после этого ты будешь официально считаться моей женой и королевой». В груди больно заныло. Стенки клетки начали неумолимо сжиматься. «Роксар», — как можно более спокойно проговорила я. «А почему помолвка происходит так быстро?» Вопрос должен был звучать крайне благожелательно и ненавязчиво, словно мне до этого и дела нет. Я очень надеялась, что так оно и вышло. Роксар глубоко вздохнул, и в его глазах отразилась какая-то странная, еле уловимая мысль. Он медленно поднял руку и убрал назад, прядь волос, упавшую мне на лицо. «Потому что король и королева во время этого обряда становятся одним целым». Проговорил он с пугающей тихой серьезностью. «Это позволит тебе почти совсем не болеть. Ты будешь защищена от большей части известных ядов. Отравление ими уже не принесет смерти». Тебя будет оберегать благословение Чарис и моя жизненная сила, половину которой я отдам тебе. Я проглотила комок, вставший поперек горла. Получилось слишком громко. Какой серьезный поворот, пошевелила немеющими губами. А не пойми меня превратно, я хочу понять, зачем это делается? Просто чтобы защитить будущую королеву? Может, ну его этот обряд? Глупо улыбнулась я. Зачем тебе отдавать мне половину своих сил? Останешься с полной коробочкой, а? А я как-нибудь перебьюсь. Ограничимся стандартным бракосочетанием. Пара росписей и штампик в паспорте. Мне многого не надо. Кажется, я начала слегка заговариваться. Роксар сдвинул брови и вдруг обхватил мое лицо ладонями, словно пытаясь заглянуть прямо в душу. «Марильяна, успокойся», — сказал он. «Я понимаю, что ты нервничаешь». Хотя я и не так представлял себе волнение невесты перед свадьбой. Думал, ты захочешь выбрать зал или целый дворец для церемонии. Потребуешь пару десятков волшебников для оформления. Захочешь сшить самое красивое платье. Или что там обычно делают девушки в этом случае. И уж никак не будешь переживать из-за помолвки, Чарис. Король странно улыбнулся, погладив большим пальцем мою щеку. «Мне приятно, что ты беспокоишься за меня», — продолжил он. Однако помолвку отменить нельзя. Во время этого обряда король отдает ту магию, которая поможет родить сильного наследника. Кстати, это еще один пункт в списке за то, чтобы трон передавался по наследству, а не по праву сильнейшего. «Наследника?» — выдохнула я. «Что, думаешь, еще рано об этом говорить?» — усмехнулся Роксар и внезапно прижал меня к груди. Я тоже так думаю, но ты сама спросила. Я обняла его, закрыв глаза и настойчиво стараясь не разрыдаться. Знаешь, тихо продолжал король, когда-то я думал, что мне будет сложно выбрать себе жену из толпы незнакомых женщин. Но это оказалось самым легким выбором в моей жизни. Стоило лишь увидеть тебя. С первого дня, с первой секунды, как ты вошла в тронный зал вместе с Тангеашем, ты не покидала моих фантазий. Я не мог выкинуть тебя из головы, и лишь вопросом времени стало понять, что ты и есть та единственная, без кого я просто не желаю представлять свою дальнейшую жизнь. Но, промямлила я, а еще продолжал Роксар, тихонько зарываясь пальцами в мои волосы, «Ритуал, который сегодня объединит нас, не просто сделает нас мужем и женой, не просто свяжет наши жизни». Он сделает тебя и меня одним целым. Прежде я думал, что мне будет страшно пройти через это. Думал, что, как и мой отец, не буду любить свою избранницу. Но, похоже, я ошибся. Потому что совсем недавно кое-что стало абсолютно ясно. Он немного отстранился, чтобы посмотреть мне в глаза. Провел ладонью по щеке, спустившись к губам. И, еле заметно улыбнувшись, проговорил. И я готов отдать и корону, и собственную жизнь. Лишь бы ты была со мной. А затем осторожно поцеловал. Так, как будто боялся сломать. Дыхание перехватило в груди. Жар прилил к щекам. Мысли разбежались в разные стороны, как крысы из тонущего корабля. Никто и никогда не говорил мне ничего подобного. Никто и никогда не пробирался так глубоко в мою душу. А с Роксаром все было даже хуже. Он проник в саму кровь. Я прижалась щекой к его широкой груди и вздохнула, пытаясь взять себя в руки. Хоть ненадолго собрать собственные осколки воедино. Но успокоение не приходило. Сквозь плотный слой королевской одежды я слышала мощные удары сердца. Сердца, которое стало мне дороже собственного. «Роксар», – тихо прошептала я, закрывая глаза и снова перекатывая на языке буквы его имени потом подняла голову и, кашлянув, начала говорить. «Роксар, мне нужно кое-что тебе рассказать». Но в этот момент проклятый Тангиаш резко раскрыл дверь в комнату и с широкой улыбкой воскликнул. «Поздравляю будущую королеву!» Зашел в помещение и деловито встал рядом с нами. В этот момент я была готова придушить его собственными руками. «Благодарю», фыркнула в ответ. раксар развернулся к своему колдуну. Тангиаш! «Ты что здесь забыл?» Ну, по крайней мере, он мог не церемониться с этим старым пнем, а я могла насладиться угодливо-лебезящим выражением на морщинистом лице. «Пришел высказать свое почтение будущей королеве», проговорил колдун, низко поклонившись мне. Но когда вновь распрямился, я успела заметить его взгляд, сверкнувший лезвием. «Снежной зимы, Шелима Рильяна, я и не сомневался в вашей победе». «Вот, кстати, о вас я и хотела поговорить», — начала я, сдвинув брови. Оставалось слишком мало времени, чтобы думать. Я хотела вновь попробовать рассказать Роксару всю правду. Выскажу, что успею, а дальше... Хоть трава, хоть снег не падай. Но Танги аж не дал мне и рта раскрыть. «Ваше Величество», — подобострастно поклонился он королю, «я уверен, что Шелим Рильяне необходимо подготовиться к предстоящему событию. Ведь остается так мало времени». А нужно еще привыкнуть к мысли, что вот-вот она станет официальной невестой. Это так волнительно. В общем, наглый старикашка каким-то невероятным образом за несколько секунд убедил раксара что надо уйти, и вытолкал его за дверь, оставшись со мной наедине. Король поцеловал мне руку и действительно ушел, пообещав, что мы скоро увидимся. А у меня не хватило слов, чтобы его остановить. Так быстро все это произошло. Какого лешего, тангияш! Выдохнула я, сжав кулаки. Терпение закончилось, доброта да тоже. «Фу, как некрасиво!» Фыркнул старик и улыбнулся. «Что это ты тут собиралась рассказать Его Величеству, Кисонька?» «А ты как думаешь?» Сложила я руки на груди. «Правду, конечно. Не думай, что я своими руками подпишу ему...» «Тссс!» Протянул плешивый пень и прижал старый сморщенный палец к моим губам. Кожу неприятно ошпарила холодом. Я вскрикнула и отодвинулась. «Что за ерунда?» Воскликнула я, прижимая ладонь ко рту и через мгновение разглядывала в зеркале свое лицо. Никаких следов не осталось, хотя я все еще чувствовала отвратительное ледяное прикосновение. «Это предупреждение», — гаденько выдавил довольный колдун, «и небольшая страховка. Помни, что прежде чем ты произнесешь хоть слово, моя магия вступит в силу». «Но в ту же секунду», — оборвал колдун, «А вот тебе напоминание, в кого ты превратишься, если не будешь слушаться своего дядюшку». В этот момент он открыл дверь и в комнату стремительно вбежал Жак. «О, Марьван!» — бросил кот. «Я не могу пропустить такую церемонию, ты же понимаешь?» «И поверь», — добавил колдун, глядя только на меня, «если думаешь, что твоя кошачья жизнь будет не очень уж плоха, не обольщайся. Я лично сделаю так» чтобы в теле кота ты мучилась долго и качественно. Не сомневайся, я подойду к этому вопросу сознанием дела. Я не сомневалась. Счастливо оставаться. Такой широкой улыбки у него давно не было. Ну, как ты тут, моя бедняжка? Спросил кот мягкой шерстью, щекоча мне ноги. Я села в одно из светло-розовых велюровых кресел, бессильно уронив голову на ладони. Нам конец, Жак проговорила я. Кот вздохнул и пристроился рядом, обернувшись хвостом. «Это печально. Ничего не удалось рассказать, да?» Тангиаш предупредил, что как только я произнесу первое слово, магия начнет работать. «О!» — вдруг оживилась я, широко распахнув глаза. «Что с тобой?» «А может быть, стоит написать, а не рассказывать?» Я быстро вскочила на ноги в поисках чего-нибудь, на чем можно накорябать послание. Рядом на столе стояла большая корзина с фруктами прямо возле огромного букета цветов. Цветы также пышно цвели в высоких напольных вазах, распространяя повсюду тонкий сладкий аромат. Я и не заметила сперва, как тут красиво. Все вокруг было сделано для того, чтобы будущей королеве было уютно и хорошо. Но мне не было уютно. В этот момент в комнату юркнула маленькая служанка, спросив, не желаю ли я чего-нибудь. «Да!» – воскликнула даже слишком громко. Девушка едва ли не подпрыгнула от неожиданности, но тут же заулыбалась и подошла ближе. «Буду рада угодить будущий. Принеси чернила, перо и бумагу», – замахала я руками. Девушка покорно кивнула и вылетела прочь, уже через минуту принеся все необходимое. Я села за стол, где мне полагалось приводить себя в порядок перед церемонией, и, отодвинув кучу помад и румян, приготовилась писать. Обмакнула перо в чернила и занесла над чистым листом. На ослепительно белую бумагу упала черная клякса. «Ну, что?» – спросил Жак, запрыгнув на стол и сунув свой нос мне под руку. Я не знала, что, но кисть отказывалась шевелиться. Поставила руку и попробовала вывести несколько букв. Бесполезно. Словно писать разучилась. Еще несколько напряженных попыток накорябать слово тангиаж, и в центре листа у меня получился цветочек. «А что?» — склонил голову на бок кот. «Неплохо вышло». «Нет, это издевательство какое-то», — выдохнула я, отбрасывая перо. «Плешивый пень все предусмотрел». «Похоже на то», — фыркнул в ответ друг. Некоторое время мы оба молчали, надеясь, что в голову придет еще что-нибудь. Но все умные мысли в этот момент явно были слишком заняты, чтобы приходить. «Знаешь», — проговорила я тихо, Когда я только попала в этот мир, Танги аж практически не оставил мне выбора. Он ловко обрисовал границы моей ловушки, из которой не было выхода. После разговора с ним я чувствовала себя на самом дне. Но, Жак, теперь я в такой заднице, что дно уже надо мной. Я взмахнула рукой, прочертив в воздухе воображаемую линию. Кот усмехнулся. «Хорош жалеть себя, Марьван!» Меня вон вообще никто не спрашивал и ни о чем не просил. Да, Жак, прости, вздохнула я и почесала кота. Я помню, что ты тоже пострадавшая сторона. Точно, пошевелил усами он. Тогда приходи в себя и не хмырь усы. У тебя помолвка чарис на носу. Я с некоторым удивлением посмотрела на невозмутимое животное. Жак, воскликнула я. «Ты понимаешь, что я вот-вот могу подписать Роксару смертный приговор?» Кот покачал головой. «Мы же и так с тобой знаем, что закончится все вовсе не этим, правда?» Желтые кошачьи глаза сверкнули, и Жек отвернулся, медленно поковыляв к двери. «Пойдем, уже пора», бросил он через плечо, не оборачиваясь. «Я хотела было что-то возразить, но в этот момент в комнату вошел распорядитель» и, низко поклонившись, проговорил. «Ваше будущее величество, не будете ли так любезны проследовать к алтарю? Время пришло!» Кот проскользнул между ног мужчины, а я вздохнула и встала с места. Когда мы вновь вошли в зал, там уже не было той большой толпы придворных. Оставались лишь самые приближенные к короне, и танги аж в их числе, само собой. Напротив трона дивана теперь возвышался... Прозрачный, пирамидоподобный камень, переливающийся золотыми искрами. Я никак не могла понять, как его смогли сюда перенести, ведь монумент явно был очень тяжелым, и лишь спустя мгновение вспомнила, что нахожусь в мире магии, где некоторые вещи теряют привычную сложность. — Это алтарь Чарис, — проговорил тихо распорядитель, ведя меня вперед и отпуская. В принципе, я и сама о чем-то подобном догадывалась. На высоком камне лежали две цепочки, одна толстая и длинная, а другая поменьше и короче. На толстой не было особых украшений, она сама по себе была великолепным украшением, потому что каждое звено цепи представляло собой многолучевую снежинку белого золота. А вот второе украшение выглядело более ярко. Крупные снежинки оказались украшены россыпью бриллиантов вперемешку с темно-синими сапфирами. Все это я отмечала мгновенно, словно время остановилось. До алтаря оставалось всего несколько шагов. Всего несколько шагов до мужчины, который смотрел на меня с такой открытой радостью, что в груди все переворачивалось. Меня начало тошнить. Ноги в красивых туфлях заплетались, отказываясь идти. Я словно в один миг разучилась ходить на каблуках, хотя обувь на шпильке носила едва ли не последние пятнадцать лет. Один раз я почти упала, и только вовремя удержавший меня в антрелий помог не распластаться на полу. И вот я стояла напротив него, напротив моего короля. Роксару улыбался, не сводя с меня светящегося синего взгляда. Серебристо-белые волосы рассыпались по широким плечам. Алый, как кровь, шел, к рукава рубашки обтягивал протянутую ко мне руку, а на губах его величества играла тонкая теплая улыбка. Рядом с королем стоял невысокий мужчина в длинном темно-синем балахоне, расшитом серебром. В руках он держал свиток, на котором голубыми буквами было что-то написано. Я вложила трясущуюся ладонь в ладонь Роксара и вымученно улыбнулась. «Я рад, что ты со мной», — проговорил мужчина тихо. В глазах защипала. «Ваше Величество!» — поклонился королю жрец Чарис. «А это явно был именно он». «Ваше будущее, Величество!» – поклонился мне. «Могу ли я начинать?» «Конечно, Хариас!» – кивнул Роксар, не глядя. Все внимание короля было приковано ко мне. Откуда-то сбоку полилась тихая музыка. Оказалось, чуть в стороне стоял музыкант со скрипкой. Он играл нежную, трогательную мелодию, которая должна была растопить сердца всех присутствующих, еще сильнее окрашивая эмоциями этот лирический момент». Безо всяких предисловий мужчина по имени Хариас начал читать слова из свитка. Они походили, с одной стороны, на церемониальную речь, а с другой — на настоящее заклинание. И с каждым звуком в помещении начинало твориться неясное волшебство. «Ледяная дева, дочь туманов и в юге, раскрой снежные очи, протяни длань свою, Чарис, о богиня северной ночи!» Сперва с потолка посыпались снежинки. Уже довольно привычным образом они падали вниз, кружились в воздухе, светились серебром и таяли, попадая на людей. Затем поднялся легкий ветерок, но на этот раз он не заставлял вздрагивать от холода, не морозил кожу, оказался почти ласковым. «К тебе обращаемся, из тела твоего рождены, силой твоей вскормлены, духом твоим спасены». Свет вокруг стал слабее, словно его кто-то приглушил. А еще у него появился приятный голубоватый оттенок. Стало тихо и спокойно. Я начала забывать, что рядом со мной и Роксаром еще кто-то был. Нас окутало странное волшебство. И сейчас я видела перед собой только одного мужчину. Последний раз. Объедини два сердца, два тела, две души. Наполни своим светом, укрепи и благослови. Как вода становится льдом, как песок становится камнем, Так любовь становится самой магией. На щеках образовались щекотные дорожки, мокрые, холодные. Роксар приподнял брови, вглядываясь в меня еще глубже, еще сильнее, и сжал мою ладонь. «Согласен ли ты, Роксар, из рода Ариандел взять в жены Марильяну из рода Форли?» звучал голос жреца. «Согласен», тут же проговорил король, прожигая меня насквозь синими озерами своих глаз. «Потому что я никогда не знал женщины прекраснее, потому что рядом со мной никогда не было человека, с которым было бы так спокойно и умиротворяюще, но одновременно нервно и волнительно. Потому что только возле тебя, Мари, мое сердце бьется чаще». Я сглотнула ком в горле, но легче не стало. «Согласна ли ты, Марильяна, из рода Фарли, взять в мужья Роксара из рода Ариандел?» продолжал читать жрец. «В этот момент...» Все внутри меня похолодело. Я знала, что где-то в стороне на нас грустно смотрит Жак. Чувствовала, как с удовольствием потирает свои маленькие ладошки тангиаж, Но видела я лишь Роксара. Только его мягкие губы, спокойно улыбающиеся мне. Только его глубокие глаза, смотрящие сейчас с ожиданием и легким вопросом. «Роксар», — тихо сказала я, с трудом преодолевая спазм в горле, — «я очень люблю тебя». «Правда», — проговорила, вспоминая его слова в пещере. В страх, что жена будет стремиться лишь получить корону. «Я никого и никогда не любила, но тебя люблю. Не сомневайся в этом, пожалуйста». Потом я сделала небольшую паузу, во время которой глаза короля немного сузились, словно он начал что-то подозревать. Его рука сжалась, стиснула мою кисть в этом коротком жесте поддержки, который выражал значительно больше». «Словно он боялся, что я вырвусь и убегу!» «Нет, мой король, я не убегу!» Сверкнули белым светом помолвочные цепи на алтаре Чарис, длинная для Роксара и короткая для его жены, та самая, которую я никогда не надену. Мелькнул где-то на периферии зрения трон-диван, явно предназначавшийся для молодых супругов, но сидеть на нем будет один король. Глубоко вздохнув, я закончила. И поэтому... Нет, прости, Роксар, я не стану твоей женой. На заднем плане прозвучал дружный ропот свидетелей моего кошмара. Свиток выпал из рук жреца, а из синих радужек Роксара исчез снежный свет. Но я уже ничего этого не видела, потому что в человеческом теле мои веки закрылись, принеся с собой абсолютную тьму. Через несколько томительных секунд я уже нелепо хлопала глазами, глядя сквозь шерсть, почти отстраненно наблюдая, как падает чуть в стороне девушка в красивом платье, как кричит что-то король, подхватывая ее на руки и не давая разбить голову о каменные плитки пола. «Прости, Роксар», — подумала я тоскливо, — «так будет лучше». «Прости, Жак, где ты теперь?» Я повернула усатую голову, встретившись с пылающим яростью взглядом Тангиаша. Серые радужки колдуна почти целиком заполнились мглистыми зрачками. Он покачал головой, молчаливо обещая мне жестокую расправу. «Лекаря сюда, быстро!» — крикнул раксар «Тангеаш, что с ней?» Колдун мгновенно переменился в лице, губы искривила притворная скорбь. В глазах сверкала забота. Пень плешивый. Вихрем он примчался к его величеству, упав на колени рядом с ним и моим распростёртым телом. Я незаметно подошла поближе, скользнув к ногам короля. Он не видел меня, не замечал ничего вокруг. «Что это, Тангиаш?» – приказным голосом спрашивал он. «По-королевски жестко, по-человечески беспокойно». «Магия! Я чувствую отголоски колдовства, но ничего не понимаю. У тебя больше опыта. Что ты видишь?» Колдун на миг нахмурился, но тут же взял себя в руки, сделав вид, что волнуется из-за моего состояния. Но я-то знала, что дело в другом. Видела, что колдун нервничает, ведь Роксар способен разгадать его коварный план. Старик поводил над моим телом руками и скорбно проговорил. «Боюсь, Ваше Величество, что Шели Марильяна впала в магическую литаргию. Мне нужно провести пару исследований». Литаргию? Что это значит?» — хмурился раксар сильнее прижимая мое тело к себе и слегка укачивая на руках. «Не хотелось бы расстраивать вас раньше времени», — пробухтел наглец, сделав несчастный вид. «Пока сказать что-то сложно. Но если я прав, то прогноз неутешителен». «Что значит неутешителен?» — закричал король так, что часть придворных, окружавших нас, с испугом отшатнулись. «Если она не очнется, я казню всех лекарей и колдунов в замке». Коли вы не способны вылечить спонтанную болезнь, то только зря едите свой хлеб!» Танги аж на миг побледнел на пару с медиком, который только-только вбежал в зал. «Ваше Величество, я постараюсь что-нибудь сделать», — заторотурил тот. Я возмущенно фыркнула, но никто не заметил. «Что же с тобой случилось, милая?» — прошептал король, нежно погладив бесчувственную девушку по волосам. «Я и сама видела, что мое тело едва дышало. Смотрелась жутко» неестественная бледность, губы все сильнее приобретающие оттенок синевы. Под присмотром колдунов и парочки врачевателей Раксар отнес меня в свои покои. Отнес сам, несмотря на то, что в этом треклятом замке ему пришлось преодолеть несколько этажей и длинных коридоров. Я торопливо семенила следом, прорвавшись в королевские комнаты вслед за остальными. За несколько ближайших часов вокруг потерявшей сознание невесты короля, Сменилось несколько десятков врачей и колдунов. Все мрачно качали головами, боясь сказать вслух то, что было правдой. Это тело не очнется, потому что в нем нет души. раксар сидел рядом на кресле, мрачный, как туча. Как правило, его взгляд был устремлен в пустоту. А иногда я замечала, как его пальцы, сцепленные в замок, мелко подрагивают. Больше всего мне было жаль, что я не могу сказать ему правду что на самом деле я здесь, прямо возле его ног, а не там, в бесчувственном теле на кровати ослепительно-белого шелка». В какой-то момент лекари начали покидать покои его величества, и в одной комнате оказались лишь король, Тангиш, моя заколдованная оболочка и я. Колдун шаркающими шагами подошел поближе и проговорил, кивнув в мою сторону. «Ваше величество, чтобы вам никто не мешал, я заберу кота моей племянницы». Роксар поднял на него мрачный, задумчивый взгляд. Синие глаза потемнели, как северная ночь. Он будто бы вовсе не понимал, о чем говорит колдун. Старик тем временем уже подошел ко мне, протягивая свои маленькие толстые ручонки. Я зашипела, шерсть встала дыбом, хвост сам собой распушился, а из подушечек пальцев вылезли когти. Роксар перевел на меня недоуменный взгляд, явно впервые заметив мое присутствие. «Жак?» тихо спросил он. «Ты переживаешь за Мари?» И ласково взял меня на руки. Стало так хорошо, что из груди донеслось теплое тарахтение. Никогда не привыкну к тому, как мурлыкают кошки. «Вам эта животинка будет только мешать!» продолжал лебезить Тангиаш. «Позвольте, все же он жил у моей племянницы. Значит, мне и нести это ермо, пока она не поправится!» «Оставь, Тангиаш!» бросил король не глядя, продолжая чесать меня за ухом. «Я знаю, что Марильяна не была твоей племянницей». Колдун на мгновение побледнел, но на зависть быстро взял себя в руки. «Правда?» – раксар кивнул. «Она не успела рассказать о своих родителях. В тот раз тоже случился обморок. Но Мари быстро пришла в себя. И я не обратил внимания. Проклятье! Я идиот!» Король уронил голову на руки, закрывая глаза. Сердце сжалось. Хотелось обнять его, успокоить, забрать его боль. Он не должен был вот так переживать обо мне. У него вся жизнь впереди. Это я теперь всего лишь кот. Мне можно и пострадать. Нужно было еще в тот день обратиться к целителям, продолжал король таким тоном, словно это он был виноват в моем состоянии, а не мерзкий старикашка в трех шагах от него. Это ужасно злило. Я бросила на колдуна злой желтый взгляд, расстраиваясь, что не могу испепелить его только одной силой своей ярости. «Вы не могли знать, Ваше Величество!» С поклоном проговорил колдун, не сводя с меня глаз, подливая яду в мое дурное настроение. «Не корите себя! Чему быть, того не миновать!» Кажется, я снова зашипела. «Тише, тише!» Монотонно поглаживал меня Роксар, задумчиво смотря в одну точку. «Не расстраивайся! Я знаю, что поступил глупо!» «Ваше Величество!» Скорбно протянул хитрый старик. Если бы мы могли предугадать последствия наших поступков. Нет, это уже ни в какие ворота. Вам нужно успокоиться, — продолжал колдун. Позвольте, я возьму животное. И протянул вновь ко мне свои потные ручонки. В этот раз терпеть не было мочи. Я зашипела, из лап полезло кошачье оружие. Пушистое тело само приняло охотничую позу, и через мгновение я прыгнула, целясь острыми иглами когтей в морщинистое лицо. Удивительное ощущение полета всколыхнула шерсть. Адреналин ударил в голову. Я уже чувствовала под своими лапами гаденькое лицо колдуна, мысленно наслаждаясь криками засранца. Все же кошачья ловкость сродни колдовству. Сейчас в тележака я свободно могла прыгнуть на высоту в полтора-два метра. И это не стоило мне никаких усилий. И не нужно было заниматься всю жизнь спортом. Родился и уже спортсмен. Это все равно, как если бы человек подпрыгнул вверх на высоту в пять раз превышающую его рост. Но, увы, сегодня мне это не помогло. Уже в полете я поняла, что ответ колдуна был пугающе быстрым. Он сделал шаг назад, и словно в замедленной съемке, я увидела смертоносную магию, срывающуюся с его пальцев. Синяя изморозь начала обволакивать сам воздух вокруг. Моё движение сперва замедлилось, а затем и вовсе остановилось. Я снова оказалась заключена в магический лед. Только на этот раз все было гораздо хуже. Тангиаш на этом не остановился. Время превратилось в тягучую карамель. Думаю, это тоже привилегия кошачьего рода, позволяющая им реагировать на все мгновенно. Колдун занес другую руку, словно для удара, и в центре старческой ладони зажглась синяя молния. Я поняла, что Тангиаш вот-вот разрушит мою ледяную тюрьму, И убьет меня! Раздался страшный грохот, словно вокруг меня разверзлась настоящая гроза. Я зажмурила глаза, понимая, что это конец. Но ничего не происходило. А когда вновь приподняла веки, не веря, что боль так и не пришла, сердце забилось оглушающе быстро. Что происходит, Тангиаш! спокойно проговорил король, сжав губы и склонив голову на бок. Король оказался рядом и в последний момент остановил руку колдуна. Сейчас голос Его Величества звучал ровно и безэмоционально. Но я чувствовала в нем морозный холод, который не мог не радовать. Роксар был зол. Тишина накрыла помещение на несколько секунд. С потолка полетели одинокие серебристые снежинки. В следующий миг со всех сторон комнаты вспыхнуло топазово-голубое пламя. Оно облизывало мебель, укрывало пол своим горячим ковром, не портя при этом ничего вокруг. Но я чувствовала, как зажглись испугом серые глаза колдуна. И недаром, Ведь даже сквозь лед я чувствовала жар магии раксара Голубой огонь резко взметнулся к потолку, и моя холодная тюрьма растаяла, превратившись в воду. Я упала на четыре лапы и скрылась между ног короля, продолжая шипеть на колдуна. — Ты пытался убить кота? — приподнял бровь король, щелкнув пальцами. И все колдовство мигом исчезло. Танги нервно улыбнулся. «Это случайно, мой король», — проговорил он, пытаясь вернуть себе уверенность в голосе. «Я испугался, и все вышло само собой». «Ты испугался кота настолько, что хотел разорвать его молнией пятого уровня», — продолжал Роксар, вдруг сложив руки на груди. Танги аж сильнее растянул губы. «Бывает, ваше величество, руки сами действуют, пока голова не успела обдумать». Он пожал плечами и развел руки в стороны. Король продолжал странно смотреть на старика. И в этот момент я больше всего на свете хотела, чтобы он, наконец, заподозрил плешивого пня хоть в чем-нибудь. Роксар наклонился и медленно взял меня на руки. Ну, хоть и это было приятно. «Пожалуй, кота ты не заслужил, Тангиаш, бросил он и, развернувшись, снова сел в свое кресло. «Свободен». Колдон не стал больше проверять терпение его величества и действительно удалился, не забывая подобострастно кланяться, бросая на меня злые красноречивые взгляды. «Ну вот мы и одни, моя Мари», — сказал Роксар, посадив пушистую меня на кресло и подойдя ко мне бесчувственной. Он сел на краешек широкой кровати с воздушным балдахином. Сквозь тонкую ткань проникали редкие лучи света из окна, бросая блики на неподвижное женское лицо. Так мое тело казалось просто спящим. Король ласково коснулся моих волос, убирая их от лица и распределяя по подушке. «Что же с тобой случилось?» спрашивал он, раз за разом вглядываясь в ничего не выражающее лицо. «Поверь, Мари, я обязательно это узнаю». Он положил ладонь мне на лоб, и от его пальцев начало исходить мягкое сияние. «Как же мне хотелось сейчас чувствовать его прикосновение!» Я проклинала Тангиаша всеми ругательствами, которые знала, и желала ему превратиться однажды в плешивую крысу за то, что он лишил меня всего. Лишил меня, моего короля. Я запрыгнула на кровать, когда Роксар осторожно лег рядом со своей спящей красавицей, которую мне теперь так сложно было оттожествлять с собой. И через какое-то время уснул. Я еще немного поворочилась, но, умудрившись влезть под его теплую, тяжелую руку, тоже задремала. Так хотя бы отдаленно казалось, что король обнимает меня. Хотелось надеяться, что с завтрашним днем весь этот ужас исчезнет. Но восход не принес желаемого. Я так и осталась котом.